Если бы труп нашли, весь этот маскарад стал бы тяжёлым обвинением против играющего роль. Десятое должен забрать маску из уборной обители и спрятать её, потому что позже туда входить нельзя, чтобы не мешиться алиби. Алиби же основано прежде всего на том, что убийство будто бы совершено почти на час позже, чем это было в действительности. Стоит вопроса выяснилось, что чалётудовлетворяющий всем И вот это решительное требование без исключения существует. Этот человек вы. Итак, если бы вы намеревались идти в Севервинции, то будучи режиссёром в Тулеве, вы должны были бы замыслить такую инсценировку. Первое придумать такую концепцию спектакля, чтобы Винти играл в маске, а вы без маски. Второе сделать в этой одно actной пьесе период минут на 20. времена, которого вы могли бы убить Винци. Третье. Предусмотреть небольшую паузу в спектакле между уходом со сцены Винци в маске и появлением оратора, которого играете вы, без маски. Четвёртое. Оратор, естественно, должен играть в таком же тоне, как Винци. При такой концепции спектакля вам оставалось только дождаться удобного случая, когда вы были бы уверены, что Винци один в своей артистической уборной. Тогда вы могли бы такой отправиться туда, убить его и доиграть за него роль. А убить его в его собственной уборной. Вы были бы вырутильный, потому что первое, вам надо было взять маску. Второе, запереть дверь его уборной, чтобы никто не вошёл туда, пока вы на сцене. Когда вы сказали, что идя по коридору старой Шарадей, вы наступили на ключ и вставили его в замочную скважину, Я сразу понял, что вы держали ключи в руке и наклонившись, лишь сделал вид, что поднимаете его. Но где был ключ, пока вы играли роль старика во втором акте? Элофарады рассказала, что когда она прижалась к старику, то её поразила одна мелочь. Я перебил её и спросил, не показалось ли ей, что в кармане его блузы лежит какой-то небольшой твёрдый предмет. Она с удивлением подтвердила. Это и был тот самый ключ, который вы позже нашли перед уборной Винчи. Как всё происходило, я продемонстрировал вам минуту назад на сцене, и при этом обнаружил маску, что в том месте, где она только и могла быть, вероятно, там же была спрятана ваша шляпа до той минуты, когда вы сунули туда маску и достали шляпу, чтобы сыграть в последней сцене оратора, а затем раскланяться перед публикой и с сделанным недоумением ждать когда же появится Винси. Хотя вам-то было отлично известно, что он никогда больше не видит на вызове восторженных зрителей. После этого вам надо было провести оставшееся время в театре таким образом, чтобы ни минуты не дот одному до выхода на улицу и позже, так как вы предполагали, что труп обнаружит вокчёр только во время обхода. Поэтому вы пригласили Эвесарады на ужин и создали себе абсолютное алиби, поскольку считали, что Все пребывают в убеждении, будто Винси убит после спектакля, то есть тогда, когда вы его убить не могли. Сначала я думал, что всё это невозможно, хоть и кажется правдоподобным. И всё-таки нет. Различия в игре всё равно были. Человек не способен создать точную копию другого. Тут я должен сделать вам комплимент. Вы играли гораздо лучше Винси, который в первом акте тоже был великолепен. На меня так сервис, что эту разницу заметит Эва Фарадей. В конце концов, маска плотная, с искусственными волосами, а вы с детства профессионально занимались имитацией человеческих голосов и криков животных. Манеру Винчи после многомесячных репетиций вы изучили до тонкостей и сами подсказывали ему необходимые краски в зависимости от сценической ситуации. Театр Спилеры вознёнали наизусть, оказалось, даже лучше, чем Винчи. который часто сбивался. Вы забыли только одну мелочь. Первое действие закончилось ссорой между Винси и Элой из-за того, что она измазала её блузу гримом. Во втором действии костюм его уже был чист. Это подтвердила сама Эла Фаррадей, когда я не без умысла спросил её об этом. Тогда я уже стал понимать, что она не была вашей сорочницей. Я только заметил, что вы давали показания